Глава 33. Эйвер. Когда я ночами засиживался в этой мастерской, мне многие говорили, что я занимаюсь глупостями. Да, иногда я делал здесь артефакты для членов сопротивления или выполнял нелегальные заказы. Но большую часть времени просто что-то мастерил. Зато теперь у меня имелось немало недоделок и заготовок, в том числе и самодельный ретранслятор. Конструирую его, Я даже не надеялся, что он когда-то заработает. Не хватало слишком много важных компонентов, но теперь, благодаря путешествию в параллельный мир, они у меня появились. Осталось только разобрать привезённый оттуда Макфон и правильно всё подключить. С установкой пришлось повозиться пару часов, но в итоге она заработала, и теперь осталось самое сложное добраться до места трансляции, использовать накопители для усиления и запустить запись. Казалось бы, что тут трудного? Да собственно ничего, если не считать, что нас разыскивает вся полиция столицы. Когда я обернулся в библиотеку, Тейра всё ещё была здесь, а вот принцесса пропала. Но за её высочество я не переживал. Ей тут точно никто ничего не сделает. Тейра же была занята какими-то расчётами. Я вообще заметил, что она любила коротать время именно так, и часто погружалась в формулы и цифры настолько, что не замечала ничего вокруг. Но стоило мне приблизиться, ведьмочка подняла голову и робко улыбнулась. "Я закончил", сказал ей. "Нужно найти Гера. Он обещал это искать для нас самый безопасный путь до твоей лаборатории". "У тебя получилось?" спросила она, вставая. "Да, всё работает. Не сомневалась в тебе". Она смотрела на меня открыто, и в её глазах я видел симпатию, искренний интерес и удивительную нежность. Тейра больше не пыталась скрывать от меня свои эмоции, сдерживаться, прятаться под маской отчуждённости. Она наконец раскрылась, позволила увидеть её настоящую. А я смотрел, не в силах отвернуться. И больше всего на свете мне хотелось обнять её и поцеловать. Если бы не дети, у которых тут был урок, так бы и поступил. У вы пришлось терпеть до коридора. Но потом, едва мы покинули библиотеку, я притянул тё рук себе, предвкушающе провёл костяшками пальцев по скуле и только потом коснулся губами её приоткрытых губ. Ты ответила, приняв мою инициативу, и невинный лёгкий поцелуй стал по-настоящему страстным. У меня голова шла кругом от этой девушки. Я банально не мог заставить себя оторваться от неё. Просто не представлял, как вообще смогу жить без ощущения её губ на своих губах, без касаний её ласкового язычка. Дико хотелось затащить её в ближайшую уединённую нишу, избавить от одежды и сделать своей. Знаю, сейчас Стейра бы не отказала. Чувство уже, что она сама на грани. Нам обоим теперь было мало даже самых горячих поцелуев, но одним богам известно, чего мне стоило отстраниться а стоило увидеть горящий желанием взгляд Тей, и я чуть не сорвался снова. «Если ты фригидная, то я святой», прошептал, коснувшись лбом ее лба. «Тей, я безумно тебя хочу, но это свяжет наши жизни, хотя мне кажется, мы уже и так связаны». Ее взгляд вдруг потух, она выпрямилась, отвернулась и хотела даже отступить, но я не отпустил. Тейра позвал, коснувшись ее подбородка. Но ведьмочка не повернулась, так и продолжала смотреть в сторону. "Зря я это сказал, да?" покачал головой. Нужно было промолчать, хотя моё желание и так очевидно. "И знаешь, я ведь прекрасно понимаю, что мы с тобой не пара. Мне нечего тебе дать. Со мной тебя вряд ли ждёт богатая и беззаботная жизнь, но решил всё же быть честным до конца". "Тэй, это невыносимо. Меня дико бесит неопределённость. «Наше отношение как прогулка по тонкому льду». А она вдруг подняла на меня взгляд, ставший привычно решительным, и посмотрела прямо в глаза. «Я готова идти с тобой по этому льду, Эйвер». «Но?» Тут же явно слышится «но». «Но я боюсь», — призналась девушка. «Будущего со мной? Того, что мы окажемся связаны?» — спросил. «Прекрасно понимаю, что все ее страхи обоснованы». «Нет», — удивила она, — «не этого». «А чего же?» Я просто не понимал, что сама тебя разочарую. Я ведь, она запнулась. Я ведь на самом деле не получаю никакого удовольствия от интимной близости. Мне не нравится. Да, наши поцелуи горячи, в них хочется раствориться, но что если не смогу дать тебе того, что ты хочешь? Было странно слышать это от столь страстной девушки, но её слова меня успокоили. Я даже улыбнулся, не в силах сдержать облегчения. А потом Снова притянул её к себе и обнял. У меня предложение, даже довольно рациональное, сказал, коснувшись губами её виска. Мы попробуем. Поверь, я очень постараюсь, чтобы всё же разбудить твою чувственность. Но если решишь, что тебе плохо со мной, просто остановимся, в любой момент. Как тебе идея? Она посмотрела на меня с сомнением, но всё-таки кивнула, а в её глазах мелькнула надежда. Обещаю ты, тебе понравится, сказал он с широкой улыбкой, которую просто не смог сдержать. И Тэиро улыбнулась в ответ. В этот самый момент я понял, что сделаю всё возможное и невозможное, чтобы ей было со мной хорошо. Нет, даже отлично, восхитительно и не один раз, а всегда. При каждой нашей близости Куйху уверен, будет очень много. Да, в меняющемся мире нас ждёт много трудностей. Нашу пару вряд ли легко примут. А сейчас такой союз вообще незаконен. Но это, видимо, стало для меня слишком важно. Пусть она сложная, упрямая, мнительная, да и характер у неё не подарок, но рядом с ней я сам будто становлюсь сильнее, мудрее, смелее. Да нам вряд ли будет вместе просто, но и разойтись в разные стороны мы уже не сможем. Крот создал для нас небольшой подземный туннель, который привёл к кустам рядом с одноэтажным зданием. На улице как раз почти стемнело, потому до двери мы добрались незамеченными. Герь сам помог мне донести до места собранную установку и сразу собрался уходить. «Не покидайте лабораторию без предупреждения», — сказал он вместо прощания. «Возможно, понадобится показать запись несколько раз в разное время. Защита тут достойная, как в бункере. Но если вас окружат, мы вытащим. Будьте уверены». Он сделал шаг к двери, но вдруг обернулся к Тее, застывшей прямо посреди комнаты. Лучше вам прямо сейчас пойти поговорить с отцом. Он дома. А чем раньше вы это сделаете, тем больше вероятность успеха за Теи, а значит и меньше жертв. Тея кивнула, но ничего не сказала. И только когда за кратом закрылась дверь, медленно выдохнула и обхватила свои плечи. Она очень редко позволяла себе показать собственную слабость и неуверенность. И мне очень льстило, что со мной стальная ведьма Тейра Соун иногда становится просто девушкой. Я подошел к ней, обнял и успокаивающе погладил по спине. «Если хочешь, могу пойти с тобой, но...» — усмехнулся. «Это точно выбьет твоего отца из равновесия». «Не нужно». Она отрицательно качнула головой. «Я сама. Тем более у тебя своя миссия. Возможно, даже более важная, чем моя». Она на несколько секунд крепко прижалась ко мне, потом поцеловала в щёку и отстранилась. "Мне стоит переодеться", проговорила ведьма. "Накопители в третьем ящике справа. Найдёшь сам. От них очень фонит силой. В остальном можешь делать тут что пожелаешь". Сказав это, она отправилась в сторону неприметной двери. Видимо, у моей ведьмочки в этой лаборатории ещё и шкаф с вещами имелся. Хотя, судя по защите, тут на самом деле бункер. Не представляю, как сюда можно попасть без позволения хозяйки. Даже спалить не получится. Поразительная работа. Проводив тере узглядом, я всё-таки занялся установкой ретранслятора. Работы предстояло немало, а время приближалось к половине седьмого. При доставке сюда установка немного повредилась, кое-что пришлось настраивать заново. Да и подключение накопителей удалось не сразу. Действия требовали полной сосредоточенности. Поэтому я старался не отвлекаться. Крэм глазу видел, что Тейра покинула лабораторию, мысленно пожелал ей удачи и теперь уже основательно погрузился в работу. В 7:00 у меня всё было готово. И получив открата сигнал о разрушении передатчика в дворце, я медленно выдохнул, ещё раз проверил всю систему, цепочку накопителей и начал своё вещание. Эту запись за сегодняшний день мне пришлось посмотреть не меньше 10 раз. Но сейчас вместе со мной её смотрели тысячи людей, десятки, сотни тысяч. Наверное, именно поэтому слова бледная сунувшаяся королева врезались в сознание словно острые иглы. Дорогие жители Лердонии, говорила она чуть хриплым, но уверенным голосом. Впервые я записываю обращение к вам в таком состоянии, но поверьте, нахожусь в здравом уме и твёрдой памяти. Мне безумно горько это признавать, но я стала жертвой интриг собственных советников. Долгое время была слепа, перестала уделять достаточно внимания своим обязанностям, проявила слабость. Она тяжело вздохнула, а в глазах, где всегда были лишь гордость и уверенность, вдруг появилась вина. Нашей стране нужны перемены, ей нужна твёрдая рука. Поэтому я отрекаюсь от престола и передаю управление своей приёмнице, принцессе Миранде. Да, она молода, но в данном случае это огромный плюс. Я уверена, она изберёт верный политический курс и сможет привести королевство к процветанию. Королева сглотнула, перевела взгляд куда-то в сторону, но потом снова посмотрела в камеру. Ваша новая королева мудра не по годам. Она нашла себе верных и целиустремлённых союзников. Они не хотят войны, но готовы бороться за мир и равенство. Я поддерживаю их в этой борьбе. И сейчас, в эту минуту, Глядя всем вам в глаза, признаю, что разделение по виду дара и жившая себя глупость. Ведьмы, колдуны и маги должны быть равны. Своим последним приказом я отменила закон об ограничителях для магов. После того, как королева закончила свою речь, я переключила вещание на другой кристалл. Его мне вручил Крот уже перед отправлением сюда. Там должно было находиться обращение принцессы к народу. И о его задержании мне пока не было известно, потому эту запись я смотрел еще с большим интересом. «Приветствую вас, жители Лирдонии». Миранда стояла у каменной стены и на экране предстала в полный рост. Высокая, гордая, несомненно красивая, настоящая королева. Но при этом она была одета в простое платье без драгоценностей и короны. «Нашей стране нужны перемены. Разделение по видам дара давно себя изжило». Следуя этому бессмысленному закону, мы сами лишаем себя и всё королевство возможности развиваться. Поверьте, среди магов немало настоящих самородков, способных изменить нашу жизнь к лучшему, а сотрудничая, мы сумеем достичь небывалых высот. Все знают, что от союзов с магической совместимостью рождаются талантливые дети, но мало кому известно, что подобная совместимость может быть и в паре ведьма-мак. И в таком случае наследники получают ещё и очень сильный дар. Я больше не желаю оставлять эту информацию в тайне. И первым указом разрешу браки между представителями разных видов дара. Так мы разрубим узел вражды между нами и ступим на путь сближения и сотрудничества. Она гордо вскинула голову и вдруг шагнула вперёд, будто приблизившись к каждому, кто смотрел сейчас трансляцию. Увы, дворец захвачен членами королевского совета. И мне нужны перемены. Их цель полное подчинение и контроль над всеми одарёнными. Но этого нельзя допустить. И завтра утром я отправлюсь во дворец, чтобы изгнать оттуда коварных интриганов. Но одной мне не справиться. Поэтому сегодня я прошу поддержки у каждого из вас. У каждого солдата армии Лердонии, у каждого подданного, у каждой ведьмы, мага и колдуна. Если вы хотите перемен к лучшему, Приходите на главную площадь на рассвете. Я буду там. Уверена, вместе мы сможем победить узурпаторов и вместе приведем королевство к счастливому будущему». Когда вещание закончилось, я откинулся на спинку дивана и медленно выдохнул. Почти сразу на Макфон, выданный мне кротом, поступил вызов. Глянув на экран, я поднес артефакт к уху. «Все получилось!» — с восторгом в голосе выдал Гердер. «Ты молодец, братишка!» Думаю, вещание нужно будет повторить ещё и в 10, чтобы уж точно увидели все. Хорошо, ответил я ему. Но вы и стаиры лучше пока сидите в её лаборатории. За особняком приглядывают наши ребята, так что в случае опасности они с тобой сразу свяжутся. Но лучше дождётесь глубокой ночи. Раньше не высовывайтесь. На этом беседа прервалась. Я отключил связь и довольно улыбнулся. Не знаю, подействуют ли призывы принцессы на людей, решат ли они встать на её сторону, но я сделал для этого всё, что было в моих силах. А остальное будет зависеть от решения каждого. И если люди осознают необходимость перемен и пойдут за своей законной правительницей, то наш план вполне может оказаться выигрышным.